Глава сорок пятая. Стейн был настолько зол, что не чувствовал боли, быстро шагая по опустевшим улицам. Дворецкий в особняке Такеров, увидев его перед собой, испуганно засуетился. «Господина Такера нет, он на приёме по случаю дня рождения мистера Генри». Доктор молча развернулся и направился вниз по переулку. Дом Такера-младшего сверкал огнями в самом его конце. Он не стал размениваться на любезности и ждать представления а буквально вломился в гостиную, где пили херес джентльмены из всеми уважаемого семейства, и произнес с холодной яростью, глядя на изумленного таким поведением патриарха. «Я не был против ревизии в госпитале. Совет попечителей вправе знать, куда уходят выделенные средства. Не возражал, когда подчиненных просили указать недочеты в моей работе, хотя предложение лгать за большие деньги недостойно порядочного человека, коим вы были в моем понимании» на подслать мерзавцев, готовых избить беззащитного доктора и совершить насилие над его женой это уже слишком. Вам не кажется, господин Таккер? В гостиной повисла тишина. Все присутствующие повернулись к старику, который медленно поднимался из своего кресла. Его глаза под густыми бровями гневно сверкали, ноздри раздувались от злости, но всё его негодование разбивалось о непоколебимое спокойствие доктора Норвуда. «Преступники пойманы, допрошены и переданы патрульным», — жестко проговорил он. «И уже завтра общество Сент-Джорджа будет вытирать ноги о вашу хваленную репутацию». Еще несколько мгновений Стейн и Гарольд Таккер в упор смотрели друг на друга. А потом самый влиятельный человек в городе неожиданно опустил взгляд, и в голове доктора впервые мелькнула мысль, что, возможно, старик не причастен к произошедшему». Словно подтверждая его догадку, со своего места поднялся бледный трепещущий пелесье, пробормотал «Прошу прощения!» и тенью выскользнул из комнаты. Лицо господина Такера побагровело, на лбу выступило испарина. Все так же молча он глянул из-под бровей на двух крепких широкоплечих мужчин, стоявших у окна, и те, коротко поклонившись, вышли следом за бывшим обтекарем. «Доктор Норвуд», наконец, тяжело вздохнув, заговорил глава семейства. Я приношу вам свои извинения и даю слово, что подобного больше не повторится. Возвращайтесь домой, и прошу, в знак нашей дружбы, заботьтесь об этом инциденте. Стену удержался от соблазна высказать что-то ещё, сдержанно поклонился и вышел. Дома его встретила взволнованная Мэри которая сообщила, что нападавших забрали солдаты, с которыми были еще какие-то люди. Она собиралась уведомить о случившемся мистера Айвара, но Стейн убедил ее не делать этого и поставить в известность лишь Роберта. Как ни странно, капитан согласился с ним, пояснив, что не стоит расстраивать отца и еще больше распалять его давнюю вражду с Такером. Принятое ими решение оказалось правильным. От ночного происшествия не осталось следов. Арестованные Смит и Броуди куда-то исчезли, а Пелисиет тоже больше никто не слышал, словно его и не было на острове. А через 2 дня после этих неприятных событий решением совета попечителей доктор Стейн Норвуд был назначен на должность заведующего госпиталем с правом участия в заседаниях городского управления. К концу сентября океан успокоился, и в Сент-Джордж стали чаще приходить корабли, в том числе с Багамских островов. Однако мистер Грем Спенсер не появлялся, и Кейт начала нервничать. Она подозревала, что дядя затеял очередную авантюру, или либо уплыл в Англию без неё, либо решил не возвращаться вовсе. Тогда Роберт предложил ей отправиться домой, не дожидаясь мистера Спенсера, или же забыть о наследстве и остаться здесь. "Я обещала матери, что вернусь", возразила Кейт. "Без меня нельзя вскрыть завещание". И потом Роберт нам очень нужны деньги. «Ты собирался купить землю и построить наш собственный дом? А мне предстоит возродить из пепла приют и помогать с мастерской мисс Уотерс. У тебя хорошее жалование, но, боюсь, нам его не хватит». «Конечно, не хватит», — проворчал Эдвард Айвор и тут же напомнил. «Между прочим, кто-то хотел привезти фортепиано в подарок сестре». Вскоре появился еще один повод посетить метрополию. Материнский город греческий государство по отношению к своим колониям. Очередной пакетбот из Плимута привёз новость о том, что 3 сентября в Париже были подписаны мирные договоры между Англией, Америкой, Францией и Испанией, ознаменовавшие конец войны за независимость Соединённых Штатов. Британия потеряла 13 колоний и 3 острова, но Бермуды по-прежнему оставались её коронным владением и в честь этого, а также за долгую и верную службу, его величества пожаловал губернатору Эдварду Айвару почётное звание рыцаря бакалавра, почётное звание человека, посвящённого монархом в рыцари, но не входящего в рыцарские ордена Соединённого королевства. Право именоваться сэр и носить соответствующий нагрудный знак на шейной ленте. Весть об этом вмиг разлетелась по городу и вернулась нескончаемым потоком поздравлений в адрес новоиспечённого рыцаря. Даже Гаррильд Такер соизволил прислать письмо, в котором назвал королевскую награду справедливой и заслуженной, что несомненно улучшило его отношение с мистером Айваром. Вот только нагрудный знак и прилагающиеся к нему бумаги нужно было привести из Лондона. И эту обязанность губернатор в силу возраста, разлюбивший морские путешествия, с легким сердцем передал сыну. «Теперь выбора у нас нет», — сообщил капитан жене. «Придется плыть». Отбытие призрака назначили на понедельник, 6 октября. За неделю до этого Стейн, вернувшись из госпиталя, попросил Мэри уделить ему время для серьезного разговора. «Ты многое изменила в моей судьбе», — сказал он. Я словно воскрес из мёртвых, обрёл новый смысл жизни и способность радоваться каждому дню. Но, размыслив, я понял, что воскрешение не будет полным до тех пор, пока о нём не узнает моя семья. Я должен исправить последнюю ошибку и увидеться с матерью и отцом. Хвала Господу! Я надеялась, что однажды ты скажешь это, воскликнула Мэри, обнимая его. Мы отправимся в плавание вместе с Китти и Робертом, и я наконец-то познакомлюсь с твоими родителями. Представляю, как они удивятся, услышав нашу историю. Она вдруг замолчала и поглядыва взглянула на мужа. Но мы же вернёмся назад, Этельстейн. У тебя здесь работа, должность, а я не хотела бы навсегда разлучаться с отцом. Мариам, сейчас мне сложно давать обещания, вздохнул он. Я столько лет не видел родных. И признаться, желал бы, чтобы хотя бы наш первенец родился в Шотландии. Кроме того, в Британии проще издать мою книгу и получить отзывы именитых коллег. Да, милые, я всё понимаю, глаза Мэри стали грустными. Но не уверена, что отец сумеет это понять. Она оказалась права. Губернатор был категорически против расставания с дочерью, и поскольку запретить ей покинуть остров уже не мог, начал перечислять все вероятные бедствия, к которым может привести их внезапный отъезд. Не волнуйтесь, мистер Райвер, в моё отсутствие дела в госпитале не станут идти хуже, невозмутимо отвечал Стейн. За этим проследит совет попечителей и мой заместитель Рикс. И нет, вы не умрёте от сердечного приступа, если будете принимать лекарство и перестанете нервничать по пустякам. Да. Но вам ли не знать, сколько опасностей таит в себе океан, возражал упрямый старик. Пираты, торговцы рабами, опасные течения и штормовые ветра, блуждающие волны-убийцы, а также левиафан и кракен, усмеялся Роберт. Полно вам отец вспоминать всякие глупости. Война окончена, испанцы нам более не враги, с пиратами призрак справится, а ураганами опытных моряков не испугать. Обещаю. «Я позабочусь о безопасности вверенных мне сокровищ». Он подмигнул сестре и с нежностью посмотрел на жену. «Что такое блуждающие волны?» — спросила Кейт. Роберт отмахнулся. Очередная нелепость. А губернатор обиженно пояснил. «Многие считают их вымыслом. Но не те, кто чудом оцелел, встретив в океане гигантскую волну, способную разнести в щепки самый крепкий корабль». Они появляются в безветренную погоду, возникают из ниоткуда и почти всегда приносят с собой смерть. Поэтому их и называют волны-убийцы. Среди пиратов также бытует легенда о корабле-призраке, встреча с которым предрекает скорую гибель. Каждый второй уверяет, что видел его своими глазами. Стейну усмехнулся. Но почему-то все они до сих пор живы. Вы же умный образованный человек, мистер Райвер а верите в фантазиям невежественных матросов». Переубедить старика не удалось. Успокоить тоже. В день отплытия он прощался со всеми так, словно разлука обещала быть вечной. И это расстроило Мэри. Она даже расплакалась, когда поднялась по трапу, обернулась и увидела отца, одиноко стоящего на причале, в стороне от других провожающих. «Оберите в фантазии, а верите в фантазии невежественных матросов?» И не выходила из каюты до тех пор, пока Бермудский острова не превратились в крошечную светлую полосу на горизонте. Те стала слишком чувствительной Марианна. Стен привлёк к себе жену, коснулся губами её волос. Что-то не так? Нет, просто. Она задумалась. Я боюсь потерять тех, кто мне бесконечно дорог. Меня бросает в дрожь это ощущение, что мы больше никогда не увидимся. Мой наполненный счастьем мир истончается, словно мыльный пузырь, и вот-вот лопнет. Это просто дыхание перемен, успокоил её он. Наше счастье не остров на карте, оно как попутный ветер, всегда рядом с нами, куда бы мы ни отправились. У Кейт в отличие от подруги, настроение было прекрасным. В первые дни путешествия ей слегка не здоровилось, но доктор Мин изготовил для нее травяную микстуру, и вскоре миссис Айвор, забыв о тошноте и головной боли, уже спокойно передвигалась по кораблю и много времени проводила с мужем на шканцах. Ей были интересны навигация и управление кораблем. И капитан даже пошутил, что, будь она юношей, из нее получился бы толковый помощник штурмана. Правда, всякий раз, когда она смотрела на небо, особенно на ночное, У неё возникало странное чувство, которое нельзя было передать словами, и от этого ей порой становилось тревожно. В один из дней Кейт нашла среди вещей капитана пустой флакон из тёмно-синего стекла, на котором блестели полуистёртые золотистые буквы, кажется, греческие. И ощутила тот самый загадочный аромат, пряный, чуть сладковатый, от которого внутри растекалось божественное тепло. Этот запах будил воспоминания. И не только от первой встречи с Робертом, но и другие, сплетённые намного глубже и похожие на обрывки несбывшихся снов. Что это за духи? спросила она у мужа. Парфюмированная вода, привезённая с острова Крит, ответил Роберт. Никогда не любил подобные запахи, но этот, он показался мне особенным, как и его название Элизиум. Флакон опустил в тот день, когда я сделал тебе предложение. Жаль, точно такого уже не найти. Элизиум, задумчиво пробормотала Кейт. Что-то настолько знакомое. Элисим. Так пахли его цветочные поля в тёплом сиянии трёх лун. Ин, омни, темпере, отныне, вовеки и во все времена. "Я схожу с ума", подумала она и убрала флакон в шкатулку для безделушек. Ни одной из упомянутых бедствий, кроме грозы и пары тропических ливней, на пути корабля не встретилась. Поэтому утром 28 октября Призрак благополучно пришвартовался в порту Саундгемптона. Здесь пути миссис Эйкет разошлись. Мистер и миссис Айвер купили билеты на делиженс, отправлявшийся в Хартфордшир, а доктор Норвуд с супругой пересели на барк, небольшое парусное судно, идущий на север в Эдинбург. Когда закончите с делами и заскучаете в Лондоне, приезжайте к нам вокруг Фоулкерк, фамильный особняк графа Норвуда. На прощание сказал капитану Стейну: "Мы с Мариен будем ждать вас". Джипанс первым покинул Саутгемптон. Для Роберта это было первое путешествие в глубь страны, которую он знал исключительно по столице и портовым городам. 2 дня они с Кейт ехали мимо маленьких городков, окружённых лесами и деревень и просторных полей с пасущимися на них овцами. Наконец, вдали показалась красивая, ухоженная усадьба, принадлежащая семье Маккейна. "Здесь мы часто гуляли с отцом", рассказывала Кейт, когда они шли по дороге вдоль берега извилистой речки. "А в тот лес ездили на охоту". Она не ждала, что их примут с безудержной радостью. Но служанка, открывшая дверь, ни разу не улыбнулась ей, а дворецкий холодно произнес «Добрый день, мэм!» и удалился, попросив мистера и миссис Айвор подождать в холле. Спустя четверть часа их пригласили в гостиную, где Кейт увидела мать, заплаканную в темном платье и черной вуали. «Кто-то из сестер?» — с ужасом подумала она, но задать вопрос не успела, миссис Маккейн заговорила первой. «Вы приехали?» невзирая на горе, постигшее нашу семью. "Масквиана, господь вновь терзает меня, как будто я недостаточно вынесла". "Что случилось, матушка?" осторожно спросила Кейт. "Вы снова в трауре. Мой бедный брат, мой несчастный Грем. 2 месяца, как его нет в живых". Миссис МакКейн разрыдалась. "Корабы, на котором он вёз товар, затонул посреди океана". Ите Роберт молчит, переглянулись, понимая, о каком товаре может идти речь. Разумеется, вы об этом не знали. А в голосе матери послышалась злость. Видя разгульную жизнь на другом острове и устраивая притоны, ваш знакомый подробно нам всё описал. И после этого у вас хватает совести хивицы сюда и строить из себя порядочную женщину. Бестыдница. Вы замуж посмели выйти без родительского благословения, неизвестно за кого. Миссис Маккэйн, при всём уважении, начал было капитан, но женщина замахала руками, едва не сорвавшись на крик. Вас я вообще не желаю слушать и не хочу вас обоих видеть в своём доме. Убирайтесь. А как же моё приданое? Растерялась Кейт. А завещание? Отец должен был мне хоть что-то оставить. Миссис Маккэйн позвала горничную, и та принесла аккуратно сложенный документ, который женщина в сердцах швырнула в лицо дочери. По завещанию вашего сумасброд отца вы получили бы этот дом и всё имущество, если бы не вышли замуж. Таковы были его условия. А поскольку вы успели обзавестись мужем, усадьба переходит к старшему сыну вашей сестры Анны. Что-то приданного? Она мстительно улыбнулась. Ту всю сумму я передала брату вместе с письменным благословением на брак. А вы истратили деньги на шлюх. «Мистер Спенсер сказал, что вы дали всего две тысячи!» — воскликнула потрясённая Кейт. Она не могла поверить, что родной дядя попросту обокрал её. «И половину мне пришлось уступить ему, чтобы... Не смейте порочить имя покойного и поливать его память грязью!» — закричала миссис Маккейн. «Убирайтесь! Здесь вам не дадут ни пенса!» Кейт побледнела, и Роберт, опасаясь, что она лишится чувств, осторожно обнял её и вывел на улицу. Какое-то время Кэтрин шла, ничего не видя перед собой. Потом остановилась и еле слышно проговорила: "Не доброго имени, не приданного. Лучше б я умерла". "Не говори глупостей". Роберт снял китель и накинул на её плечи. С неба затянутого тучами начал сыпать мелкий холодный дождь. "Всё будет хорошо. Идём отсюда, Кэти". Она безучастно кивнула. Дождь уселся, но по дороге Кейт всё равно заглянула на кладбище, чтобы попрощаться с могилой отца, и долго сидела возле надгробия, обнимая памятную плиту. Всё это время капитан стоял рядом, держа над ней китель и заслоняя её от промозглого осеннего ветра. Ближе к ночи, замёрзшие и уставшие, они сняли комнату в гостинице на окраине Лондона, а утром Надев едва успевшую высохнуть форму, капитан Айвор отправился в королевскую канцелярию, чтобы получить награду вместо отца. Вернулся он хмурым, задумчивым, и пока Кейт разглядывала почётный рыцарский знак на красно-золотой ленте, поделился с ней последними новостями. Мне дали понять, что этой подачкой его величество решил смягчить известие о грядущей отставке. Через год из Канады вернётся мистер Гэммилтон губернатор Бермудских островов с 1785 по 1794 год. В его честь была названа новая столица, город Гамильтон. Вице-губернатор провинции Квебек, которому обещано место губернатора на Бермудах. «Не представляю, как сказать об этом отцу». Роберт сел в кресло и закрыл глаза. Тогда Кейт забралась к нему на колени, взяла его лицо в свои ладони и принялась целовать. Атама обдела его шею руками и прошептала: "Давай вернёмся на призрак и доплывём до Шотландии". На барке у Мэри случилась внезапная вспышка морской болезни. 2 дня она мучилась тошнотой, не понимая, от чего, подобное не случалось с ней раньше. Потом попросила, чтобы ей дали чудодейственную микстуру, но Стэн только улыбнулся: "Милая, это не морская болезнь". Когда приедем в Норланд, тебе нужно показаться акушерке. Думаю, ты беременна. Новость не только обрадовала Мэри, но и успокоила. Чем скорее у них с Отэлльстейном родится ребёнок, тем быстрее они вернутся назад, в Сент-Джордж. И пока дилижанс вёз их из Эдинбурга в особняк графа Норвуда, она представляла, как будет счастлив отец, когда снова увидит её и возьмёт на руки своего внука или внучку. Как и предполагалось, внезапное появление пропавшего сына вызвало у его родителей бурю эмоций. Леди Анабель то смеялась, то плакала от радости, то сыпала стейно упрёками, то раскрывала ему объятия. Сэр Уильям Макморн хмурился, но тоже украдкой прикладывал платок к глазам. Юная невеска очаровала их с первого взгляда. Оказалось, графиня заметила девушку ещё года 4 назад на её дебютном балу и удивилась тому, что у непривлекательного барона выросла такая прелестная дочь. Несколько дней промелькнули в какой-то восторженной суматохе. А когда акушерка подтвердила, что Мэри ждет ребенка, и вовсе начался нескончаемый праздник. Матушка Стейна окружила молодых супругов такой заботой и любовью, что порой им казалось, будто они попали в рай. Но эйфория длилась недолго. Ежедневно к Макморенам приезжали с визитами родственники, знакомые и друзья. Торжественные приёмы устраивались один за другим, и через неделю Мэри почувствовала, что смертельно устала от всей этой суеты. Стен тоже выглядел утомлённым и немного потерянным. Он честно рассказал родителям обо всём, что с ним произошло за последние 10 лет, и в частности о том, что достиг определённых высот в хирургии и написал свою первую книгу. Но, похоже, графа и графиню не волновали его исследования и достижения на неподобающем наследнику поприще. Еще через неделю, не в силах терпеть вынужденное безделье, Стэн заговорил о врачебной практике, на что сэр Уильям решительно возразил. «Довольно с вас тяжелой работы и занятий, не подходящих для джентльмена. Отдыхайте, вам нет нужды зарабатывать деньги». А позже, когда освободится место в парламенте, вас будет ждать деятельность на благо государства и общества. Проживете жизнь достойно, как ваш прадед, дед и отец. И обеспечите блестящее будущее своим детям. Доктор промолчал, размышляя, когда же все-таки совершил ошибку. Тогда, много лет назад оставив семью или сейчас, вернувшись обратно. Вечером он рассказал жене о беседе с отцом и осторожно спросил. «Что если мы не задержимся здесь, а встретим Рождество дома, в Сент-Джорджии?» «Но ты так давно не видел родителей!» Мэри растерянно взглянула на него. «И мечтал, чтобы наш первенец появился на свет в Шотландии!» Стэнь долго смотрел за окно, на низкое темно-серое небо, на пожелтевшие поля и затянутые холодным туманом горы. А потом ответил. «Да». Дождёмся, когда приедут Роберт и Кэтрин. Мистеры и миссис Айвер прибыли в Норленд на третий день после этого разговора. Лучших друзей сына, сэр Уильям и леди Анабель, встретили крайне доброжелательно. Кейт была поражена их сердечным отношением к гостям и бесเปчной роскошью, царившей в особняке Макморанов. И тем сильнее она удивилась, узнав, что Стейн всерьез обдумывает их с мэри возвращения на Бермудские острова. «Глупо оставлять дом, в котором вас так любят», — сказала она. «И где у вас будет все, что пожелаете? Ради чего?» «Ради дела, которым я отдал всего себя и которое приносит мне радость, а людям пользу», — ответил доктор. «Ради свободы жить так, как мы считаем нужным. И ради любви, которая не требует роскоши» титулов и наград, а лишь единение с теми, кто нам бесконечно дорог. «Однажды ты уже отправлялся за призраком свободы с беременной женой», — напомнил ему Роберт. «Я бы не стал второй раз испытывать судьбу». «Нет никакой судьбы», — Стэн нахмурился. Ее придумали себе в оправдание люди, не имеющие смелости совершать поступки и отвечать за последствия принятых когда-то решений. «А что скажешь ты, сестра?» Капитан повернулся к Мэри, но та пожала плечами. В богатстве или в бедности, в море или на суше, неважно где, только бы вместе. Бывает, что люди близкие нам с рождения ведут себя как чужие, а чужие напротив становятся родными и близкими, снова заговорил Стейн. И если семья это те, кто принимает нас такими, какие мы есть, поддерживает во всём и не стремится переделать под свои представления о том, что хорошо и правильно, то моя настоящая семья — это вы. И наш общий путь лежит на Бермуды, где после долгих мытарств мы все, наконец, обрели друг друга. Решение сына покинуть Шотландию сэр Уильям воспринял стоически, в отличие от жены, которая безутешно рыдала и умоляла остаться или хотя бы навещать ее раз в год. Как бы то ни было, утром 24 ноября призрак покинул Эдинбург и отправился на юг, Унося на сена борту две пары, связанные между собой чем-то более крепким, чем обычные узы дружбы. Ветер был попутный, волны поднимались невысоко, и уже на девятый день фрегат прошёл мимо острова Сан-Мигель в Атлантическом океане, что подкрепило надежду прибыть на Бермудские острова за неделю до Рождества. Они старались не думать в пути ни о чём плохом, словно это могло уберечь от нежданных бедствий, и говорили о будущей жизни, о планах и о рождественских подарках. Кейт с трудом удерживалась, чтобы не проболтаться подруге о бережно хранимом в трюме фортепиано в фабрике Стоддарта. Стейн уже представлял, как обрадуются друзья, когда он расскажет им, что леди Аннабель выделила ему 10 тысяч фунтов из своих собственных денег. И он, посоветовавшись с женой, принял решение отдать половину Роберту и оставшейся беспреданного Кейт. А Мэри предвкушала встречу с отцом и все гадала, каким будет самый лучший подарок, который ближе к лету она преподнесет мужу. Каждый вечер перед сном подруги поднимались на шканцы и долго стояли рядом, глядя на море и на усыпанное звездами небо. Ветер играл их распущенными волосами, переплетал белокурые локоны с темными, и, казалось, в эти мгновения вселенная склоняется над ними в ожидании, и прислушивается к их мыслям. Все же они странные. Однажды негромко сказала Кейт, разглядывая знакомые созвездия: "Но не пойму, что с ними не так". Мэри услышала шорох неподалёку и повернула голову. Мигнул олый огонёк, разгорающийся в трубке, освещая смоглое лицо, и серые клубы дыма потянулись в небо. Огонёк погас, и неподвижный силуэт доктора Мина растворился в сгущающихся сумерках. «Я поняла», — вдруг воскликнула Кейт. «Они мертвые». Холодная дрожь окатила Мэри от затылка до пят. «Кто?» — тихо спросила она. «Звезды». Кейт широко раскрытыми глазами смотрела вверх. «Настоящие, живые, мерцают, а эти застыли, словно нарисованные на холсте. И почему я раньше не догадалась?» Мэри хотела поднять голову, но не смогла. Ей отчего-то стало страшно. «Я, пожалуй, пойду», — проговорила она, отступая к трапу. «Это Эльстейн ждёт меня». «Это уже не имеет значения», — раздалось из сумерек. «Время истекло». Стоящий в тени Мен Чен указал трубкой вперёд. Сперва они не поняли, куда именно. Потом присмотрелись, и Кейт испуганно ахнула. Прямо по курсу в ночном океане поднималась гигантская почти вертикальная водяная стена, перед которой чернела глубокая впадина. Она приближалась бесшумно и быстро, и призрак на всех парусах летел навстречу неминуемой гибели. "Блуждающая волна", «Блуждающая волна прошептала Мэри. "Волна-убийца". Кровь отхлынула от сердца, стало нечем дышать, голова закружилась. Кит подхватила падающую подругу, встряхнула, заглянула в глаза. "Мы выдержим", уверенно проговорила она. И выберемся, чего бы это ни стоило. Только не отпускай мою руку, ладно? Отчаянно и тревожно зазвенел судовой колокол. Кейт огляделась. На палубе суетились матросы. Их топот, крики и шум сворачиваемых снастей тонули в надвигающемся безмолвии. Она посмотрела на Юд. Роберт был где-то там с айданом и офицерами. Он наверняка уже знал. А Стэн, допоздна работавший над копией рукописи, даже не представлял, что творится снаружи. Нет. Только не сейчас прорвала лана, только не снова. Их окатило холодными брызгами, и Мэрривс, крикнув, спрятала лицо у неё на груди. Кейт взглянула вверх. Волна уже нависала над ними, а за ней простиралась беззвёздная пустота, как будто существующая реальность сворачивалась, и они находились у самого её края. Мячущиеся в панике люди вдруг стали таять в дрожащем воздухе, словно призраки, исчезая один за другим. Роберт Отстранено подумала она: "Не покидай меня", и зажмурилась. Удар был таким мощным, что казалось, её разнесло на крошечные частицы, которые долго плыли в безвоздушном пространстве, удерживаемые вместе лишь силой сознания. А потом появился свет, возникло притяжение, и неведомая воронка, перемешав и вылепив её заново, с усилием вытолкнула туда, где жизнь продолжалась, и вновь ощущалась боль. Она сделала вдох и слепо зашарила вокруг себя, натыкаясь лишь на мелкие острые камни. Разбитые колени нестерпимо саднило, по обнажённой спине бежали мурашки. Она подняла голову и с трудом приоткрыла глаза. Сквозь мутную пелену проступал силуэт. Тёмная расплывчатая фигура, приближаясь, протягивала длинную костлявую руку. Глухой неприятный голос пророкотал: Добро пожаловать в Ксандр. Конец второй книги. С благодарностью Джейн Остин, подарившей миру незабываемые истории о любви, Уильяму Голдингу, автору трилогии на краю света, и всем, кто поддерживал нас в этом долгом плавании. Элина Лисовская, Мария Раше июль 2018 и июль 2019 года читала Елена Уфимцева год 2021 первый